Я вошла внутрь. Все вокруг показалось не мертвым. По спине пробежала холодная дрожь, хотя стояла 30-градусная жара. Я поняла, что-то случилось. «Ищем повсюду», — сказала я коллегам. Мы обыскали каждый уголок, открывали все шкафы и ящики, ворошили книги на полках, светили фонариком под полками. Некоторые из них отстояли на дюйм или два от стены. Дьюи мог во время своих прогулок свалиться туда и застрять. Он был довольно ловок и изворотлив, но мы допускали любую случайность. Вечерняя уборщица. Эта мысль ударила мне в голову и я схватила телефонную трубку. Привет, Вирджил, это вики из библиотеки. Ты видела дьюи прошлым вечером. кого? «Дьюи, нашего кота!» «Не, я его не заметила. Есть у нас что-либо такое, что он мог бы попробовать и плохо себя чувствовать? Например, жидкость для чистки?» Она помолчала минуту. «Не думаю». Я не хотела спрашивать, но должна была задать этот вопрос. «Ты оставляла открытый какую-нибудь из дверей?» «Но этот раз...» Она задумалась основательно. «Я оставляла открытой заднюю дверь, когда выносила мусор». «Как долго?» «Примерно минут пять». «А два вечера назад ты ее открывала?» «И каждый вечер у меня сжалось сердце». «Вот в чем было дело!» Обычно Дьюи никогда не выскакивал в открытую дверь. Но если он несколько недель только и думал об этом... Заглядывал за угол, нюхал воздух. «Ты думаешь, что он выскочил?» «Да, верджил. думаю». Я рассказала новости коллегам. Нам могла пригодиться любая информация. Мы разделились на смены, чтобы в библиотеке оставались два человека, пока остальные ищут Дьюи. Постоянные посетители видели, что-то случилось». Если сначала вопрос «Где Дьюи?» носил совершенно невинный характер, то позже в нем стала звучать озабоченность. Большинству посетителей мы говорили, что все в порядке, но постоянных отводили в сторону и сообщали, что Дьюи пропал. Скоро по городу разошлись десяток человек. «Посмотри на всех этих людей!» — снова и снова говорила я себе. «Посмотри на их любовь!» Теперь-то мы найдем его. Я ошибалась. Час ленча я провела, бродя по улицам в поисках моего мальчика. Библиотека была для него таким надежным укрытием. Он не был дручуном. Как ему выжить? Конечно, милостью чужих людей. Дьюи доверял людям. И он не замедлит попросить о помощи. Я зашла к мистеру Фонли в его цветочный магазин, черный ход которого выходил на улицу за библиотекой. Он не видел Дьюи, как и Рик Крепсбах из фотостудии. Я обзвонила всех ветеринаров в городе. У нас не было приюта для животных, так что его могли принести именно в ветеринарный кабинет, если его, конечно, не опознают. Я сказала ветеринарам, «Если кто-то принесет вам кота, который выглядит как Дьюи, скорее всего, это он и есть. Мы думаем, что он удрал». «Все знают Дьюи», — сказала я себе. «Все его любят. Если кто-то найдет его, то принесет обратно в библиотеку». Я не хотела широко распространять новость, что он пропал. Так много детей любили Дьюи, не говоря уж о том, как он был нужен ученикам. О, Господи! А как же Кристал? Я не хотела никого пугать. Я знала, что Дьюи вернется. Когда и на третье утро Дьюи не встретил меня у дверей, я ощутила свинцовую тяжесть в желудке. Она легла и на сердце. В глубине души я ожидала увидеть его сидящим на своем месте. Когда его не оказалось, я просто растерялась. Он мог погибнуть. Наверное, он не стал возвращаться. Я знала, насколько Дьюи важен для меня, но только в этот момент осознала, какую рану он оставил в моем сердце. Для города Спенсера Дьюи был олицетворением библиотеки. Как мы без него обойдемся? Когда Джоди было три годика, Я потеряла ее в гипермаркете Манкато. Посмотрела вниз, а ее нет. У меня сердце подскочило к горлу. Я чуть с ума не сошла. Мой ребенок, мое дитя. Я не могла толком ни о чем думать. Все, что делала, это срывала одежду с вешалок, носилась по проходам. Наконец я нашла ее в круглой корзине с одеждой, где она сидела, смеясь. В ней она и была все время. Но, Господи, я чуть не скончалась, когда подумала, что она пропала. Нечто похожее я чувствовала и сейчас. Именно в эти дни я поняла, что Дьюи не просто библиотечный кот. Я переживала не из-за города Спенсера или из-за библиотеки, и даже не из-за ее детей. Эта скорбь имела самое прямое отношение ко мне. Дьюи мог жить в библиотеке, но это был мой кот. Я любила его. Это не просто слова. И любила я его не за что-то особенное. Это была просто любовь. Но мой ребенок, мой мальчик, Дьюи, исчез».